Он командует «Каждый третий, выходи!» Но эта шутка едва ли могла развеселить военных. Ладно, еще солдаты, им все равно демобилизовываться не в этом году, так в следующем. Но вот 250 тысяч офицеров и генералов, которым предстояло уйти в отставку и искать работу, им было не до смеха. Недовольство высказывала и милиция. Решение Хрущева упразднить Общесоюзное министерство внутренних дел лишило ее многих привилегий, которые раньше приравнивали милицейскую службу к армейской. В ЦК и в газеты посыпался град писем. Одни жаловались на трудности с трудоустройством и жильем, другие писали, что не могут без слез видеть, как режут на металлолом новенькие почти готовые крейсеры как сворачивается производство танков на Кировском заводе в Ленинграде. И практически во всех письмах горький укор. Сокращение наносит ущерб нашей безопасности. Оно затруднит поддержку национально освободительного движения во всем мире. В 1959 году, например, в секретариат ООН в Женеве, который обслуживал переговоры по прекращению испытаний ядерного оружия, Вдруг начал поступать поток писем от жителей Новгородской области с гневными требованиями запретить ядерные взрывы. Письма шли тысячами. Их писали рабочие, служащие, школьники, колхозники. Секретариат был в растерянности. Почему только из Новгородской области? Почему не из Псковской, Ленинградской и сотни других областей Советского Союза? А советские работники секретариата только посмеивались. Они-то знали. Взбрело в голову какому-нибудь секретарю новгородского обкома поставить на повестку дня борьбу за мир в уверенной ему области. Вот и пошел поток писем. Потом он также неожиданно и в раз прекратился. Компания завершилась. Хрущеву пришлось даже прибегнуть к крутым мерам. В апреле были освобождены от занимаемых должностей главком вооруженных сил Варшавского договора маршал Конев и начальник генерального штаба маршал Соколовский. Оба они на январской сессии Верховного Совета отказались поддержать предложение Хрущева о сокращении вооруженных сил. На их место были назначены маршалы Гречка и Захаров близкие Хрущеву и публично поддерживавшие проводимую им реформу армии. Но было хорошо известно, что в международных делах, в вопросах разрядки и разоружения и они занимали крайне жесткие позиции. Разногласия в армейской среде зашли настолько далеко, что маршал Малиновский опубликовал в «Красной звезде» большую статью В которой военным строго напоминалось о руководящей и направляющей роли партии. А в ней упоминалась судьба маршала Жукова, пытавшегося вывести армию из-под контроля партии. А чтобы всем было ясно, что это не очередная политическая кампания, Малиновский объявил о проведении в мае специального совещания секретарей армейских первичных организаций. Но было проведено, так уж совпало, в самые напряженные дни 11-14 мая в Кремле. В феврале 1960 года в Москве с частным визитом объявился давний знакомец Хрущева Генри кэбот Лодж, который сопровождал его в поездке по Америке. И на этот раз Лодж приехал по рекомендации президента, понюхать, какие ветры дуют за кремлевскими стенами. Хрущев принял Лоджа приветливо, как старого друга. Хлопал по плечу, жал руку, но, вопреки обычаю, больше помалкивал, а сам слушал. Только сказал. Сейчас самый горячий вопрос — это Берлин. Если США приедут на парижский саммит с доброй волей, они будут плясать под дудку аденауэра то там можно решить все проблемы без потери лица для какой-либо из сторон. Но если не будет соглашения по Германии,